«Прости, Белс, я знаю, ты относишься к этому немного иначе, чем я, но, клянусь, меня это не коробит. Я дико рад, что с тобой все в порядке, я готов петь, а это шоу не для слабонервных». Он засмеялся неподражаемым гортанным смехом прямо мне в ухо. Дыхание участилось, царапая стенки горла. «Разве Эдвард, несмотря на равнодушие, не захотел бы, чтобы я была счастлива, насколько это возможно при таких обстоятельствах?» Неужели в его душе не осталось бы ни капли дружеского участия, чтобы желать мне самого лучшего? Уверен, что осталось, и он не лишил бы меня шанса подарить кусочек ненужной ему любви Джейкобу Блэку. Тем более, это совсем другая любовь. Теплая щека Джейка прижалась к моим волосам. Если повернусь и прильну губами к его обнаженному плечу, нетрудно догадаться, что за этим последует». Причем совершенно естественно. Сегодня никаких объяснений не понадобится. Смогу ли я? Смогу предать разбитое сердце ради спасения никчемной жизни? Всего-то нужно повернуть голову. А потом я услышала бархатный голос Эдварда. Он звучал поразительно четко, будто мне грозила смертельная опасность. Будь счастлива. Я так и застыла. И, почувствовавший напряжение, Джейкоб немедленно выпустил меня из объятий и потянулся к дверце. «Подожди!» — хотела закричать я. «Буквально минуту!» Но меня парализовало эхо серебряного баритона, которое звучало в подсознании. В кабину залетел охлажденный сильным дождем ветерок. «Ах!» — вырвалось из груди Джейкоба, будто кто-то пнул его под дых. «Черт! Побери!» С поразительной скоростью индеец захлопнул дверцу и повернул ключ зажигания. Непонятно, как ему это удалось. Крупные ладони дрожали мелкой дрожью. Что случилось? Мотор пикапа нельзя заводить так быстро, он обреченно фыркнул и заглох. «Вампир!» — изрыгнул Блэк. «Кровь отхлынула от перенапряженного мозга, и мне стало плохо. Откуда ты знаешь?» «Запах чувствует, черт подери!» Дикие глаза Джейкоба буравили темную улицу. Его тело сотрясали малозаметные толчки, «Переродиться или увести спросил самого себя Блэк. Долю секунды индеец изучал мои круглые от ужаса глаза и побелевшее лицо, а потом снова впился в темную улицу. «Лучше увести Оглушительно взвыв мотор, завелся, шины заскрипели, пикап разворачивался, чтобы спасти нас обоих. Фары осветили асфальт, темную лесную опушку и, наконец, скользнули по машине, припаркованной напротив моего дома. «Останови!» — прокрепела я. Машина черная и до боли знакомая. До автолюбительница мне очень далеко, но про тот автомобиль я могла рассказать все. «Мерседес С55АМГ». Я знала точную мощность двигателя, цвет внутренней отделки салона, характерный аромат кожаных сидений и как темная тонировка окон способна превратить самый солнечный полдень в прохладные сумерки. Машина Карлайла. «Останови!» — закричал я громче, потому что Джейкоб на полной скорости гнал пикап прочь от дома. «Что? Это не Виктория! Останови, я хочу вернуться!» Отрезкого торможения меня бросило на приборную панель. «Что?» — ошеломленно переспросил он, буравив меня полными ужаса глазами. «Я знаю ту машину! Это Мерседес Карлайла, это Калины!» Джейкоб смотрел, как на моем лице играют отблески рассвета, а его тело било сильная дрожь. «Эй, успокойся! Никакой опасности нет! Расслабься!» «Да, нужно успокоиться!» Чуть не задыхался Блэк, пока он всеми силами пытался не превратиться в волка, я смотрела в окно на черную машину. «Наверное, это только Карлайл. Другого лучше не ждать. Может, Эсме?» «Все! Стоп, стоп! Только Карлайл!» «Это уже много! Больше, чем я смело надеяться!» «В твоем доме вампир!» — прошипел мой приятель. «А ты хочешь вернуться?» Я посмотрела на него, с трудом оторвав взгляд от Мерседеса. «Вдруг машина исчезнет, если я отвернусь?» «Конечно!» Изумлённая таким вопросом ответила я. Лицо Джейкоба посуровило, превратившись в горькую маску. Прежде чем маска окончательно застыла, в глазах мелькнули боль и разочарование. Блэк считает меня предательницей. Его руки дрожали. Он казался лет на десять старше, чем я. Пытаясь прийти в себя, парень тяжело вздохнул. «А это не ловушка?» «Это не ловушка, а Карлайл? Отвези меня обратно». Широкие плечи сотрясала дрожь, хотя глаза были холодными и бесстрастными. «Нет! Джейк, все в порядке?» «Нет, было езжай сама». Ответ прозвучал резко, как пощечина, и я поморщилась. Блэк сжимал и разжимал кулаки,